Глава д е в я т а Лиловое пламя плескалось в склепе, словно прибой, у д а р е л о в древние стены, стекало крупными слезами и втягивалось обратно в провал. Шипело, искрилось, переливалось, словно вырвавшаяся на волю алхимическая субстанция. я о й выдохнула дева Этия, выглядывая из-за локтя сэра Конрада. Немедля принявшегося ш и р и с ь грудь и расправлять плечи. Маэстро Гальдони мелко дрожал. Отец в и л ь м глядел на иномировой огонь со странным спокойствием, словно не трогало его совсем им предстоящее. Некромант поправил Глефу, жест ненужный, если учесть, что за порталом настоящая пропасть. Тебе нужны заклятия левитации, чтобы удержать остальных. Об этом думай, Кэр Лаэда. Амулет рыцаря Блейза чуть дрогнул, потянул, словно пёс, заслышавший хозяина. Чуял, ощущал, стремился. Наведённые маэстро Гальдони чары, эфемерные, безумно сложные, словно исчезающие тонкие кружева. Как выдержат они удары тёмного пламени? Там внизу лич. Воскресивший себя колдун. Узел тайны загадок, стягивающийся всё туже и туже. Мёртвый чародей посреди мира, которое Соне тоже именовало мёртвым. Там ответы, что вы и дали ему сознание, грызли, словно полчища муравьёв камнеедов. Мир изменился, должен был измениться и сам некромант. И шаг за шагом, с первого мига под этим небом до последних минут подле полыхающего портала, он пытался осознать это изменение. Да, нужно было защищать простых смертных, и он защищал. Но подобно блеску луны на темной речной р я б и среди дробящегося и г р а ю щ е г о серебра, среди погостов, катакомб, неупокоенных, драугов и прочих, проглядывало нечто поистине громадное, непостижимое, пугающее. Куда более пугающее, чем явление погибшей в авиале драконицы. Нет, не присутствие какого-то врага, следящего за ним из темноты, И даже не те трое под личинами орка-гнома и самой Аэ были этой тайной. И не появление лича с подручными, и не явление пришедших из авиала. Глядя в фиолетовое пламя, в его призрачно обманные языки, некромант видел там битвы, коим еще только предстояло разразиться». Видел тяжелый дым от горящих хлебов, взбитую сандалиями и сапогами пехоты пыль. Ощущал ее скрип на зубах. Мир готовился к небывалой гекатомбе, к потокам крови, к ямищам, куда станут сбрасывать погибших безо всякого погребения, к вою голодных псов, к тому ужасу и разорению, когда вспыхивает война, Всех против всех, без цели и смысла. Призрачные рати возникали и таяли в пламени портала. Вздымались и опадали з а р е в а пожаров, пока еще бесплотные, никому не угрожающие. Метались крошечные человеческие фигурки, бежали, падали, замирали. Портал ярился, и в череде этих видений некромант учудились бросаемые им, Тяжкие подсердечные проклятия. Изнанка мира сочилась густой сукровицы, и, конечно, хватало о х о ч и х до нее мух. «Это обман», — подумал он. «Хаос, вернее, то, что я привык звать хаосом, разрушающее, уничтожительное начало, показывает то, что хочет показать. Это давно известно». Ложные пророчества. Скольких они погубили. — И долго мы еще будем тут торчать? — сварливо осведомился отец Вильям. — Сударь-некромак, ваш черед. А вы, маэстро, прошу суда. Не стесняйтесь. Старикам везде у нас почет. Сила вздрогнула. Еще раз и еще. Кто-то ломился сверху, пытаясь пробить дорогу через заграждение и бревна, коими старательные монахи подперли двери в склепе. Маэстро Гальдо, н и надо отдать должное, почуял неладное даже быстрее. «Кто — Кто т о т тоненько заверещал он. — Прошу прощения, сударь и сударыня. Раздалось со ступеней. — Не ес? — Некромант обернулся. Да-да, в проеме застыла та самая целительница, подарившая ему исцелившую любовь и исчезнувшая. — Прошу прощения, — повторила она. Сделала движение и вдруг оказалась рядом. — Маэстро Гальдо не мое почтение. Отец Вильям рады видеть. — Сэр Конрад, надеюсь, раны ваши затянулись. Она вдруг сделала паузу. Взгляды их с девой Эти и скрестились. н ь е Вдруг коротко закончила она, не утруждая себя приветствиями. Врачевательница. э т и поджала губы та. п р е к р а с н а я Ньес. э т и пихнула его локтем в бок, зашипела от боли, угодив по железу доспеха. Рыцарь поспешно замолчал. «Понимаю, куда вы собрались», — легко сказала Ньес. «Простите, я едва не опоздала. Но вам же все равно нужен будет лекарь. Я отлично справлюсь». Она стояла рядом, ладная, подтянутая, в широких шароварах, низких мягких сапожках, просторном на мужской манер шитом кафтане. По г н о м е й широкий пояс с сумочками, нож на правом боку — Заплечный мешок. Ничего лишнего. «Во имя Господа и во славу его!» — сдавленно проговорил отец Вильям. «От такого дела отговаривать есть грех и поношение воли его. Ты удержишь нас всех, сударь-некромак?» ф э с с только кивнул. Амулет б л е й затянул все сильнее и сильнее, словно злой вещицы не терпелось в провал. — Держитесь за руки! — только и смог сказать он. — Будем падать. Будет страшно. Сперва. Несчастный маэстро Гальдони издал слабый стон. — с е н ь о р ы пощадите старика! Я ж буду только обузой! — «Ничего, мы потерпим. Меня на кривой не объехать, маэстро. н е к р о м а к ну сколько еще ждать?» «Нисколько», — буднично бросил ф э с И шагнул в портал, увлекая за собой остальных. Маэстро истошно заверещал, задергался, е с и монах схватили его под руки, едва не швырнув в пропасть. Лиловое пламя сомкнулось над их головами, в лица дохнуло жаром серными испарениями. Темные обелиски города греха ринулись навстречу. Порталы — штука опасная, непредсказуемая и капризная. «Это не дверь, которую подопрешь поленом, и вся недолга». Портал может оказаться дорогой в одну сторону. Может быть, невидим с другой стороны. Может внезапно исчезнуть. Наконец, может висеть в воздухе, вот именно как сейчас. Они провалились. Пустота приняла их, горячий сухой ветер резанул по лицам. Маэстро Гальдони тоненько заверещал. А вот Ньес падала молча, и лишь глядела на него некроманта без малейшего страха. С одной лишь верой. Падение длилось лишь несколько мгновений. Ожили левитационные чары, старые, выученные еще во времена долины. Те самые чары, которые маги старались использовать поменьше и только в безвыходных положениях. Мало того, что от них раскалывалась голова. И хорошо, если только голова. Так они еще и случалось, притягивали со в с е округи тварей, наделенных хотя бы и малейшим сродством к магии. Но сейчас у нового выхода не было, и чары сработали, как и положено. Незримая рука словно ухватила их всех за шивороты, встряхнула как следует... и беспорядочное падение сменилось плавным спуском. Под ними, насколько мог окинуть взгляд, раскинулся город греха. Прямые улицы, геометрически правильные пересечения, строгие формы ступенчатых пирамид, идеальные грани обелисков. Казалось бы, откуда здесь такое? Хаос! или назвавшееся таковым, выглядел куда упорядоченнее любого города там, на поверхности. Над головами пылали темно-лиловые тучи. Алло-фиолетовое солнце застыли в разных точках небесной дуги. Внизу, в глубоких ущельях улиц, ощущалось все то же вечное движение. Неустанное, размеренное... Там торопились бесчисленные сонмы существ, занятых чем-то непонятным. Низкие, сутулые, большеногие, с вечно опущенными головами, они чем-то напоминали коричневых муравьев. Да, люди, но искаженные, изломанные, и теперь некромант понимал, как именно. Тела разделены на сегменты, поистине, как у муравьев. Движение внизу не прекращалось. В тучах над головой угадывались колыхания незримых крыл. Яростно лиловым огнем полыхали вершины обелисков. Никто не вскинул голов. Никто из спешивших по улицам чудовищного города не обратил внимания на четверку спускавшихся. Воздух сухой, горячий и неживой. На террасах поднимались ряды чернолистных низкорослых дерев, словно рабы, присевшие в страхе перед кнутом надсмотрщика. В дверные проемы пирамид и зеккуратов втекали сплошные потоки здешних обитателей, непрерывные, молчаливые, неостановимые. Чем они были заняты? Над чем трудились? А левитационные чары меж тем начинали разрушаться, словно осколок льда в кипятке т а я л и под напором горячего ветра. Здесь будет нелегко творить заклятие. И все-таки они успели. Правда, рухнув с высоты шести футов на каменный уступ одной из множества пирамид, на взгляд, если чем отличавшихся от других, так это выбитыми на плитах символами, Непонятными, но даже на вид с жуткими и хищными. Словно зубастые пасти, п е р е ж е в ы в а ю щ е е добычу. Какое-то время ушло, чтобы привести в чувство несчастного маэстро. Отец Вильям стоял на широко расставленных ногах, смотрел хоть и мрачно, но прямо. — Куда теперь, сударь-негромак? Где э т о злокозненный лич? — Амулет! — простонал мэтр Гальдони. — Взгляните, сеньор! Он должен был нас направить! — А где портал? — деловито поинтересовалась н ь е с поднимая голову. — Ничего не видать. — Портал здесь, — отозвался некромант. — Его не видно, но он тут никуда не делся. — И сеньор некромак? — — Сумеет нас туда поднять? — слабым голосом вопросил маэстро. — Сумею, — твердо ответил ф э с Голова у него кружилась и гудела, однако было в хаосе, если это хаос, и кое-что хорошее. Последствия левитационных чар он разрушал так же хорошо, как и сами чары. — Тогда не чем беспокоиться, — решительно отрубил монах. «По имя Господа и именем его!» «Всем вертепе греха!» «Какие ж тут грехи, святой отец!» Перебила его н е е с «Не вижу никаких. Мы стоим тут себе, нас никто не трогает. Вообще на муравейник смахивает. Все бегут куда-то, торопятся. А куда и зачем, кто поймет? Ну что ж тут греховного?» Отец Вильям скинулся было, но ф е с прокинул руку. «Мы пока еще ничего не видели и ничего не понимаем». «Тогда идем?» — пожала плечами целительница. По широкому каменному уступу, с к р ы т ы й от посторонних глаз густой поросли черных кривых деревцев, словно жалующихся, что им пришлось расти в этаком месте... Четверо путников подошли к лестнице, что вела из темного провала улицы к самому верху пирамиды, плоскому камню, словно кто-то срезал острие огромным ножом. По лестнице деловито поднимались и спускались местные обитатели, и на первый взгляд было это абсолютно бессмысленно. В руках они держали какие-то мелкие предметы, свитки, шкатулки, пучки трав. Порой какое-нибудь жуткого вида крылатое создание величиной с кошку. Иногда живое, иногда явно безжизненное. На н е к р о м а н т ы его спутников они не обращали никакого внимания. «Ну, точно муравье. Формикеля Борьоза. Трудолюбивые муравьи. Итальянский. Мы их не трогаем, и им до нас дела нет», — согласился отец Вильям. «Только что они тащат!» «Неважно что», — нахмурился некромант. «Не нравится мне, что дали нам беспрепятственно сюда спуститься. Крылатых тварей, что к нам в склеп врывались, все уже забыли никак? Куда они подевались? В портал-то лезли очень напористо». «И верно!» — призадумался монах. «Тогда веди, сударь, некромак!» Сутулиные слуги «Града греха» вблизи и впрямь весьма походили на смесь человека с муравьем. Вытянутое в п е р ё д в н и з лицо, широкие плечи, узкая талия, темная кожа, блестящая, словно хитиновый панцирь насекомого. И так же, как муравьи, были очень заняты». Тащили вверх по лестницам свой невеликий груз, исчезали в темных проемах, одинаковые, неразличимые. «Чувствуете, как гуляет здесь сила, сеньоры?» Маэстро Гальдо непугливо озирался, втянув голову в плечи. «Какие порывы! То с одной стороны, то с другой. Так в костях отдается!» «Зло!» — скрипнул зубами отец в и л ь е м Зло изначальное, предвечное. Каковое? — Да какое тут зло, — упорствовал о н ь е с Куча м о р а в ь и н а я ничего больше. — А крылатые твари? — Их пока не видно, а потому? — А потому вперед, пока те н и появились. Некромант четко ощущал тягу амулета. Заклятия маэстро Гальдони работали. Или, во всяком случае, создавали такое впечатление. А вот куда они приведут — другой вопрос. На расстоянии вытянутой руки тек живой поток. Но никто из прислужников града греха по-прежнему не поворачивал головы, не смотрел на незваных гостей. «Так и с муравьями точно!» Негромко сказал отец Вильям. «Стой рядом с их тропой, но ну не вмешивайся, и они тебя не тронут». «Нам придется вмешаться». ф э с с взял Глефа на изготовку. «Не стоит к ним лезть. Смотрите, уступы не такие высокие. Спустимся», — предложила Ньес. Никто не возразил, даже м а э с т р а Они спустились в глубокое п о л у т ё м н о е ущелье здешней улицы. Здесь точно так же шуршали по гладкому камню бесчисленные ноги сгорбленных слуг. Точно так же несли они каждые мелкие бессмысленные предметы. Единственное отличие от потока на ступенях пирамиды, время от времени из темных разинутых ртов, въездов на нижние уровни зиккуратов, Выбирались низкие широкие повозки, запряженные похожими на громадных гусениц существами. Сами повозки доверху завалены обычными, на первый взгляд, мешками и коробами. Что они везут, куда и зачем? Они шагнули в поток, все четверо. Горбатые слуги града греха... Их то ли не заметили, то ли не имели приказа на что бы то ни было, кроме самых простых действий. Талисман настойчиво толкался в грудь, торопил, подгонял. Пошли. Пока что все получалось на удивление просто. Мы идем или нас ведут? А если ведут, то куда? Остальные, похоже, чувствовали то же самое, даже не ес. Шаги их тонули в шорохе и шарканье бесчисленных ног. Было в этом что-то жуткое, поистине непонятное. Плыть в как бы живом и разом неживом потоке. Ощущать, как упираются в тебя бездушные и безразличные взгляды и невольно гадать. Что же приключилось с этими существами? Что сделало их такими? Прямая, как стрела улица. Такие редко встречаются в людских городах. И уж точно не тянутся они до горизонта, как здесь. И так они дошагали до перекрестка, где талисман власно т потянул их влево. Там поднималась пирамида, куда выше и шире окрестных. Ни и с Полинска, я ни до небес. Не выше тех гор, что на горизонте, но очень в н у ш и т е л ь н а я Улица упиралась в широкое горло входного туннеля. Поток исчезал в совсем уж непроглядном мраке, и м е н н о туда вел некроманта-талисман. Проехала запряженная парой многоножек повозка. Следом за ней в темноту шагнул и ф э с Больше всего это напоминало какой-то гигантский склад. Глаза привыкали к темноте, по сторонам угадывались пирамиды, Мешков и ящиков. Совсем не похоже на логово зла и хаоса. Скорее уж, какие-то припортовые строения. Шуршащие слуги растекались по сторонам, деловито прятали п р и н е с е н н о е брали что-то новое и пускались в дальнейший путь. «Наверх», — ощутил ф э с указание амулета, — «влево и вверх». Что-то сухо щелкнуло, вспыхнул огонь. Отец Вильям оказался запасливее остальных, и факел с собой прихватил хоть и небольшой, и даже огниво. «Алхимическое, между прочим», — с некоторой гордостью, несмотря ни на что, объявил маэстро Гальдони. «Моя идея, а этот медиакрит Гоцца украл, стащил, присвоил». Ему никто не ответил. Перед четверкой раскрылась ведущая наверх а лестница. Стены покрыты резьбой. И изображенные тут сцены не дали бы усомниться, что они в самом сердце зла и более нигде. Ибо картины таких мучительств и казней оттолкнули бы даже самых закоренелых лиходеев и Виала или Мельина. и всяческие сдирания кожи, колесования с расчленениями показались б ы детской забавой. п р и ч ё м резьба выполнена была необычайно искусно. На одной панели распяленного человека пожирала крупная змея, и по раскрытому рту, выпученным глазам, судорожно сжатым пальцем ясно было, что пытаемый жив, все чувствует, и не имеет никаких шансов умереть, пока от него не останется одна лишь голова. Лестница вела все выше и выше. Тени плясали на стенах. Кривились в ухмылках резные маски. Казалось, начинают двигаться и орудия пыток в руках палачей. Эхо шагов разносилось далеко. Некроманту чудилось, что все эти безмолвные, так похожие на ч е л о в е ч е н н ы х муравьев, слуги должны кинуться следом, но те не кидались. Им было в с ё равно. Они складывали и перекладывали бесчисленные коробочки, шкатулочки, пучки трав и иные столь же странные объекты. «Можно представить, — думал ф э с что они раскладывают ингредиенты для какого-то невероятно сложного заклинания. Раскладывают и тотчас меняют их местами, словно плетя запутанный узор, собирая силу в необъяснимым образом модулированные пучки. Сам некромант ничего не ощущал, никаких творимых чар». Но должно же было существовать хоть какое-то объяснение. Город греха и впрямь не явил пока никаких грехов, за исключением жуткой резьбы на стенах. Однако не был он и обычным городом, само собой. Все его служители, нуждались ли они вообще в пище, в воде, во сне, не говоря уж о размножении?» А талисман уверенно тянул и тянул некроманта вверх. Потрескивал в тишине факел, поднятый отцом в и л ь е м о м Шаркал ногами и испуганно всхлипывал бедолага мэтр Гальдони. Бесшумно ступала н ь е с м ы совсем близко», — подумал ф э с с «И поскольку нас никто не пытается остановить, скорее всего, впереди уже готова засада». Конечно, кивнул он е с выслушав его. Если этот лич настолько х и т е р что способен нырять под землю, пробивая с собой тоннели, как вы мне говорили, то неужто не сработал бы такой талисман, что никогда бы не смог к нему вывести. Что скажете, маэстро? Маэстро тяжело вздохнул. Эта мысль сингэрины и синьоры «Признаюсь, посещала меня. Но с другой стороны, сеньор-некромак так хотел отыскать этого колдуна!» ф э с с покачал головой и поднял руку, призывая к молчанию. «Нет смысла спорить. Засада или не засада, он встретит мертвого колдуна лицом к лицу, сколько бы тот н и пытался скрыться. И он получит ответы». Лестница рано или поздно должна была вывести их на боковую сторону пирамиды. Однако марш кончился раньше, уперся в горизонтальную галерею с узкими бойницами. Как ни странно, свет через них не проникал, словно на улице внезапно наступили сумерки. Вдоль внутренней стены тянулся уходивший вдаль уступ, и на нем в строгом порядке были разложены всякие диковинные предметы. От костей, клыков и когтей до минералов, камней и живых частей тел, плававших в округлых склянках. — Чары! — остановился ф э с Предметная магия. — Предметная магия в хаосе? — Это не хаос, н е с Это его преддверие, наверное. Но это не хаос. — Какие интересные Руны! Мэтр Гальдо н и разглядывал изломанные черты на округлом отполированном черном камне. — А что если... — Не трогать! — рыкнул отец в и л ь л е м Не трогать, да, — согласился ф э с Но пускать чужаков компонентом такого заклятия... — Это ловушка, — спокойно сказал некромант. — Одна из... И мы ничего тут не тронем, просто потому, что не знаем. А гадать нет смысла. Нам нужен Лич, и он нас уже ждет. В пирамиде царила затхлая пыль. Словно не раскладывали сотни рук тут все потребное для великого заклинания. Амулет дотянул их до темного проема справа, к центру пирамиды. И задрожал... Затрепетал, требуя немедля свернуть. Здесь их ждало пространство, огромное, открытое. Свет узким лучом падал сверху, и в луче застыл, ожидая их высокая, тощая фигура. <мыв> — <мыв> Простонал маэстро, колени у него подогнулись. — Отец Вильям, н е с ждите здесь. — Это еще почему? — возмутился монах. — Прикройте мне спину, потому что заподня сейчас захлопнется. Он не сомневался и был готов. г л е ф осталась за спиной. Увенчанный черепом посох уверенно стукнула камень. — Ты позвал, колдун? — И я пришел! — повысил голос некромант. «Хотя право же ты слишком перемудрил, зазывая меня в гости!» «Ты не был готов!» н е м е д л о пришел ответ. Лич не с н е з о ш е л до разговора обычной человеческой речью. «Готов к чему?» «Принять свое предназначение!» «Предназначение?» «Многовато я об этом слышал в последнее время!» Фэс, не торопясь, шагал по широкому каменному мосту без перил. Он не пошевелил пучки сухих трав и пустотелые птичьи кости, не тронул связки перьев и невесомые черепа мелких драконовидных ящериц. Ничто не покинуло своих мест. Но сила потекла сплошным потоком, стремительным и бурным. о н е с л а с ь вихрем, закручиваясь в воронки. в о р о н к е В т ь м е ничто не дрогнуло. Все так же застыл о лич в падающем сверху конусе света, дозвучали да в сознании Фесса медленные, холодные слова. «Ты не был готов стать тем, кем должен. Теперь, однако, ты готов». — Не так легко было добиться, чтобы ты явился сюда ко мне, вместо моей силы. — Сражайся, некромант! Сражайся, ведь иначе ты не можешь! Посох некроманта твердо ударил в камень. — Ты разговорчив, Лищ. Не можешь удержаться, чтобы не посвятить меня в свои планы? Не можешь не похвастаться? «Но зачем мертвым похвальба?» «Все это...» — последовал ответ. «Есть часть моего плана». «Очень хитрого плана, не сомневаюсь», — заметил ф э с Их с личом разделяло не более дюжины с о ж е н и й Мертвый колдун словно красовался в падающем сверху бледном свете. Кости обтянула тонкая синюшная кожа, торчали жёсткие чёрные волосы жидкой бородки. Торс и чресло покрывало наполовину истлевшее, а когда-то очень богатая ткань. Золотое и серебряное шитьё по бордовой парче, черепа, кости и прочие атрибуты смерти. «Ты привёл сюда ещё и друзей». — Я не сомневался в этом. Таким же неумеющим думать балбесом нужно быть, чтобы лезть в логово врага, в его ц и т а д е л и совершенно не зная, что тебя там ожидает. Сила продолжала мчаться сотнями стремительных потоков по ступеням пирамиды. Перекидывалась на соседние, заполняла таящиеся в глубине резервуары. Шарканье множество ног остановилось. с л у г о м города греха стало нечего делать. За спиной что-то выкрикнуло «Ньес». Тоненько взвизгнул маэстро Гальдони. Крепко, поморядски загнул отец Вильям. Хаос силен здесь. Он разрушает чары, и потому даже лич не может сплести что-то неимоверно сложное. Он вынужден дробить з а к л я т и е на составляющие, выдавать их короткими одно за другим. — Пришел твой черед, — беззвучно сказал н е к р о м а н черепу. — Сегодня ты получишь, наконец, свободу. В ответ из глазниц рта ушных отверстий черепа рванулось зеленое пламя. Затанцевала, заплясала, пожирая бушующий вокруг шторм, полилось вниз, освещая бездну. б е з д н о разумеется, не бывшую. Внизу застыла, вскинув омертвевшие лица толпа так похожих на муравьев, слуг города греха. Зеленые цветы пали на них... сделав почти неотличимыми от покойников. В гудении огня потонули очередные речения мертвого колдуна. Фесс не слушал. Он просто сделал шаг, ощущая, как напряглось. Задрожало, словно туго натянутый лук древка посоха, отдаваясь болезненными вибрациями в каждой клеточке его тела. За спиной что-то сверкнуло, чисто белым, словно лопнула короткая молния. Рассеянный зеленоватым огнем мрак лес вверх поднимался волнами, захлёстывая каменные уступы, и каждая такая волна оставляла после себя десяток-полтора низкорослых созданий, похожих на уродливых карликов. с пастью занимавшей большую часть головы. Именно по ним хлестнул сияющий хлыст в руках Ньес. — Ого! а ц е л и т е л ь н и ц а т о наша вполне владеет боевыми заклинаниями. — И верно. Здесь и сейчас сработает только что-то краткое, предельно простое. — Твои друзья уйдут счастливыми, — сказал Лич. и на сей раз слова его пробились сквозь громкое шипение пламени. «Это самое большее, что я могу для них сделать. И для тебя». «Разговорчивый враг уже полврага», — повысил голос ф э с с «Только ничего у тебя не получится. Хаос силен тут, но он сам себя ограничил». иначе не смог бы воздвигнуть ничего подобного, а потому...» Петля изумрудного пламени взметнулась над бездной, рухнула сверху, охватывая лича. Тот не шелохнулся, дал ей затянуться, а потом шевельнул пальцами. Отчего-то ф е с разглядел и запомнил это очень-очень хорошо. Тонкие пальцы мертвого колдуна, о б т я н у т о й бледной кожей. Их мелкие тараканьи движения. Воздух между некромантом и личем засветился. ф э с с увидал знакомые внутренности склепа, пылающий портал и рыцаря Конрада, занесшего меч над истошно вопящей девой Этией. «Ты забыл, что он был моим?» — иронично заметил Лич. — Забыл, что я владел им, что заставил его исполнять мои приказы? Ну, что ты сделаешь теперь, некромак? Рыцарь Конрад охотно перережет горло и ей, и себе, если я только велю. — Зачем тебе это, колдун? — А? «Я долго искал, когда же ты, наконец, дашь прорваться своей истинной памяти и способностям, и, наконец, нашел», — не без удовольствия объявил Лич. «Дальнейшее было уже просто. Немного помощи рыцарям, у которых лучшая сеть прознатчиков и осведомителей от гор о д а океана». Остальное только ловкость рук. «Что-то ты мне очень напоминаешь кое-кого», — ф е с оглянулся. Отец в и л ь л е м маэстро Гальдони и Ньес азартно отбивали накатывающиеся волны уродцев всем, что имелось в их магическом арсенале. «Там гремело и полыхало». Отброшенные карлики, к у в ы р к а и с летели вниз, в о п я и размахивая коротенькими ручонками. Внизу, однако, их вопли мигом стихали, оттуда поднималось утробное урчание пополам с жадным чавканьем. «Слуги этого места способны на все!» Лич казался очень довольным собой. том числе и управляться с тем, что более не имеет предназначения. Зелёное пламя клубилось и бушевало. Некромант давал ему разгореться. Лич наблюдал о н за ним бесстрастно, словно его это никак не касалось. Наброшенная б ы л о на него петля исчезла бесследно. Этого некромант ожидал и был готов». Однако уверенность его крепла с каждым мгновением, он уже почти не сомневался в том, кого видит сейчас перед собой. И, конечно же, что бы я сейчас ни сделал, приведет лишь к твоей полной неизбежной победе. — Поздравляю, — отозвался Лич. — Тебе потребовалось очень много времени, некромант. Но ты все-таки сумел. «Что ж, тогда, в нашу прошлую встречу, тебе улыбнулась удача, исключительно редкостная. Сейчас, боюсь, это уже не повторится. Что ты тогда проделал? С чьей помощью? Впрочем, от тебя теперь нужно совсем иное». Некромант кивнул. «Что ж, быть может». Но страсть к пышным речам т е б е все-таки погубит. Помяни мое слово. Да у каждого свои недостатки, некромант. Но я все-таки многого достиг. В отличие от тебя, ты так и не понял, чем и кем должен сделаться в этом мире. Что ж, я не против. Мы начинаем и начинаем с девушки, которая ключ ко всему. «Оставь Этию в покое!» Фессу требовалось еще совсем немного времени. Как перед ним оказался тот, кто оказался, разбираться он станет потом. «Как же я оставлю такой замечательный якорь?» «Якорь? Что это значит?» «Некромак, поторопись!» Сдавленно выкрикнул из-за спины отец в и л ь я м «Кончай его, мы их едва держим!» «О, якорь!» — приободрился Ильич. «Это было просто. Те, что смотрят за этим миром, долго ждали с первого твоего появления здесь. Помогали, подсказывали, направляли. Ты упирался, как солодорский верблюд». У него ли пришлось подгонять? «Некромак» — это уже был Аньес. «Ты никак не мог понять, что должен сделать. Меня попросили тебе помочь». «Помочь? А сам-то ты как тут появился?» «Так же, как эти, как этот монах, как остальные». «Просто возник. Правда, в качестве закопанного трупа. Подъял себя, вытащил из могилы. Дальнейшее для тебя неважно». ф е с в упор смотрел на мертвого колдуна. «Еще немного потянуть время, совсем чуть-чуть». «Кажется, ты призадумался. Нет, некромант». Я не предложу тебе присоединиться к нам, потому что места и на меня-то едва хватает. В полыхающем огне портала рыцарь Конрад по-прежнему держал меч у горла несчастные этии. Глаза молодого версия Мануса были совершенно пусты и безумны. Хаос размывает и уносит сложные чары, но короткие. особенно если составить их в правильную цепочку, держится куда лучше. Лич, видать, решил, что зеленое пламя для него совсем не опасно, особенно после того, как и г р а ю щ и сбросил н а к и н у т о на него петлю. — Так уж получилось, что ты, некромант, необходим. Мы все здесь, так сказать, твоим попечением. ты «Первопричина. Почему тебя до сих пор не уничтожили?» «Потому что ты должен измениться! Приносить, наконец, пользу!» «Прекрасно!» — громко ответил ф е с я готов! Давай, изменяй, колдун!» «Ты свободен!» — сказал н е к р о м а н д Черепу. «Долг о исполнен. Отпускаю тебя!» Полностью и окончательно. з е л ё н о е пламя взметнулось на десятки сожжений во все стороны. Череп разлетелся облаком мигом сгоревших осколков. Огонь аккуратно обогнул отца в и л ь и м а м е т р а Гальдони и целительницу Ньес, сметая с узкого моста их противников, очищая от них все подходы. Вырвался из дверей, устремился по переходам и галереям. Цепочки заклятий вырвались на волю. Часть из них распадалась, однако они тем самым выигрывали исчезающие доли мгновения для других, чтобы те успели исполнить требуемое. Всю пирамиду сверху донизу словно разрубило исполинским лезвием. Трещина стремительно расширялась, словно земляные плиты разъезжались в разные стороны. А над некромантом, над площадкой с личем, над сияющим окном в покинутый склеп, где замерли рыцари и его пленница... Зелёное пламя складывалось в чудовищное существо, во всём подобное тому, у кого он забрал так долго, сидевший на его посохе череп. Пламя окатило и троицу спутников некроманта. Отец Вильям а ш а р а ш е н н о озирался, словно не в силах разуметь, как же он здесь оказался. Маэстро г а л ь д о н и р а с п р о с т ё р с я ниц и мелко трясся. Оцелительница Ньес колыхалась призраком. Ее тело растаяло, словно слизнутое огнем. — Зачем ты забрал меня сюда, некромант? — скрипуче хрипло выкрикнул монах. — Зачем? Из Эгеста! «Зачем ты пленил меня здесь?» — вздохнул призрак целительницы. И только маэстро Гальдони ничего не сказал, ибо был он самым настоящим, маэстро Карло Гальдони из веконства Армера. Пирамида раскалывалась, оседала вокруг них. Чудовище над некромантом словно расталкивало в стороны камень — Обрушивало ярусы. Лиловый свет лился в пролом, и уже хлопали где-то неподалеку бесчисленные крылья. Спешила стража города греха. Громадные огненные лапы-клещи сошлись на шее м ё р т в о г о колдуна. Некромант ощутил отчаянный запоздалый выброс силы. Зов тотчас прервавшийся. Внизу вспыхнул багровый огонь, смешавшийся с фиолетовым, пробивая рушащейся вокруг, откуда поднимались, словно наконечники копий, острые обелиски с пламенеющими рунами. Лич задергался, словно угодившая в паутину муха. Клещи, высвобожденные ф е с о м сущности, — Стискивали и ломали мертвые кости. Но и само зеленое пламя угасало. «Назад!» — монах, шатаясь, бросился к некроманту. Призрак целительности Ньес распростер руки над лежавшим маэстро. «Кейден! Кейден, великая, к тебе взываю! Милостью сокрытой супруги Господа нашего снизойди!» «Спаси и сохрани!» Вокруг тряслось и рушилось в с ё что могло обрушиться. в с ё смешалось. Хаос, разрушающий чары, искажающий их и порядок, без которого даже хаосу не обойтись. Неведомым образом держался только мост над провалом. Лич еще боролся, но его кости крошились и вспыхивали. Обугленные обломки растворялись в огне. н и к р о м а н д повернулся и ринулся на помощь спутникам. Пирамида дрожала и распадалась. Вершина ее провалилась внутрь. Сверху хлынули лучи местного светила. В в ало-лиловом сиянии одна за другой возникали крылатые тени. Лич, сломанный марионеткой, обмяк в пламенных клещах чудовища. ф э с не успел даже удивиться кажущейся легкости, с какой достигнута была победа, а в пролом уже устремились жуткие стражи города греха. «Не в этот раз!» Услыхал он п о с л е д н и е из у с т л и ч а прежде чем челюстные кости ему раздробило смыкающимися клещами. Сияющее окно в склеп погасло, но что там случилось, Фе с так и не понял. Он бежал, а за ним разваливался каменный мост, свистели крылья настигающих чудищ, и надо было сражаться как тогда в больших комарах, у чёрной башни на утонувшем крабе. Посох в его руке сделался удивительно лёгок, словно всё время некромант таскал на себе незримый, но тяжкий груз. Волны хаоса властно ударили в рушащуюся пирамиду. Стены ее продолжали обваливаться, словно исполинская рука снимала обертку со сладкой конфеты любимого лакомства детворы в долине. Одноглазый монах подхватил полубесчувственного маэстро, подмигнул вдруг Фессу. — Вот и встретились, наконец, сударь мой! Отец Этлау к вашим услугам! Карла Эда лишь потряс головой. Крылатые стражи, наконец, добрались до них. Ответить отцу-экзекутору он не успел. Сотканная из зеленого огня тварь хаоса, обретя свободу, изломала кости колдуна лича и сейчас расточалась, таяла, не нуждаясь более в материальном воплощении. долг уплачен, и более ее тут ничего не держало. Центральный постамент, где остались частично обугленные ребра, позвонки до фаланги, подломился, рухнул, рассыпаясь на куски, словно стеклянный. Крылья хлестнули по камню совсем рядом. Первое из бестий п р о м а х н у л а с ь лишь самую малость — Нарвавшись на короткий клинок белого света в руках отца в и л ь и м а или, наверное, теперь уже полностью отца е т л а у Во имя Господа! — и супруги его подхватила Ньес. Вокруг четверки заколыхалось прозрачное облако, н а л е т е в ш е е на него тварь с шипением о т ш в ы р н у л о в сторону. — Бежим! — От всей пирамиды остался лишь огрызок той стены, к о т о р о й вел мост от центра. Сверху и сзади валом валились жуткие бестии, вроде той, что прорвалась склеп. Одну, самую шуструю, иньес уже о т б р о с и л а щитом в сторону. И так, к ы р к а я с ь рухнула вниз, издав тонкий рвущий слух вопль, как показалось ф э с с у крик ужаса и боли. Там внизу по-прежнему ждали слуги города. Ждали тех, кто не смог выполнить приказа и, следовательно, оказался не нужен. Кого-то из них придавило рушившимися глыбами, но остальные даже не дрогнули. — Не уйти! — простонал маэстро. — А я же... я же вас привел! Некромант оглянулся. Заточенная тварь хаоса исчезла вместе с останками лича. Свет померк, закрытый множеством крыл. Ньес держала щит, стоя на одном колене. В руках отца Итлау лежал бело-огненный клинок. «Слово Господа нашего!» «И воля жены его!» Вновь подхватила целительница. «Кейден! Кейден Великая! Помоги! Молю, к тебе взываем!» Сила содрогнулась. Где-то в лиловых небесах родилось движение. Острое, пронзающее, резкое. Реальность или нечто заменявшее ее поплыла. л а с т ы ее смещались и смешивались. н и к р о м а н словно разом оказался в нескольких местах. Время внезапно замедлилось. Мысль опережала. ф е с увидел тот самый склеп и рыцаря Конрада Версимануса, неуверенно, словно после контузии поднимавшегося на ноги. б е с ч у в с т в е н н о е дева Этия лежала, как лежала, и над ней вновь поднялось острие меча. Лич! Так вот, почему он не стал особо сопротивляться. Разумеется! У него уже имелся наготове от норок и наверняка не один. д е в о Этия внезапно очнулась, широко раскрывая прекрасные глаза, и закричала «Спаси! Спаси! Спаси! Спаси!» Волна п о л я ю щ е г о пламенеющего отчаяния, смешанного с ужасом. «Спаси! Сохрани! Создатель!» «Создатель!» Не к нему должны быть обращены эти слова. Однако ф е с воспринимает их совсем не как мольбу к отвлеченному божеству. Дева Этио из Эгеста, как и Кейден, как и осознавший себя отец т л а у Кто мог п р и в е с т и их сюда? Только он, Кэрла Эда, маг д а л и н ы некромант ф е с Только он мог передать неведомым образом их личности. Только он мог дать им новую жизнь в пределах совершенно иного мира. И лич, овладевший таким несчастным Конрадом. А Эссоне была права и в то же время не права. Здешних обитателей надо было спасать от царившей в них самих пустоты. Пустоты, которую может заполнить любой безумный... Лич, будем звать его по-прежнему так. Время стоит. Тело некроманта зависло в стремительном беге. А мысль... Уже дотянулась до метательной черной звездочки, последнего пристанища девушки-убийцы, в свою очередь убитой им. Прошлый раз он сказал ей «ты свободна», но истинной свободы не дал. На сей раз обратно ее будет не загнать, но об этом он подумает после. Звездочка развалилась, рассыпалась. то ли наву то ли в его странно искаженном сейчас воображении и рядом с шатающимся конрадом появился призрак убийца А здесь в почти разрушенной пирамиде некроман фс поравнялся наконец со спутниками р а с т у п и с ь глефа з а ш и п е л а рассекая воздух исчез поставленный е щит и первая из крылатых тварей налетела прямо на сверкание стального лепестка. «Амулет — Амулет! — приподнялся маэстро. — Мой амулет! Туда его вниз кидай! ф э с с не успел исполнить команду, хотя старый маг явно знал, что делает. Фиолетово-темное небо взорвалось слепящим голубым пламенем. И посреди этого сияния возникла крылатая тень, в первый миг показавшаяся громадной. — Кейден, ты пришла! — выкрикнула Ньес, словно в экстазе. Драконица падала почти отвесно, извергая поток пламени, и бестии хаоса вспыхивали, словно пучки сухой соломы. т что поразумнее, спешили убраться с дороги. Кейден расправила крылья в последний момент, попытавшись опуститься на еще уцелевший карниз. Неудачно. Бронированное тело смело половину остававшейся стоять стены. к у ы р к а я с ь драконица рухнула вниз во тьму. И некромант услыхал яростный рев, полный ненависти и боли. — Госпожа! — скинулась н е е с а о д е с Вильям, он же отец Этлау, едва успел прижать ее к камню. «Амулет — Амулет! — простонал мэтр Гальдони. Фесс рванул ц е о ч к у злая вещица взмыла, закувыркалась в воздухе. И некромант увидел, как очередная крылатая бестия ловко поймала ее внезапно удлинившимися когтями. Правда, поймала себе на горе. На нее тотчас кинулись со всех сторон ее же собственные товарки. «Бежим!» Они скользили, спрыгивали, соскакивали, и за их спинами рушились последние остатки злосчастной пирамиды. Однако сам город греха по-прежнему возвышался вокруг. Шеренга за шеренгой, пирамиды, обелиски, зиккураты, жуткие храмы, возведенные неведомо каким богам, да и богам ли вообще? Что ему одно разрушенное здание? Все равно, что для леса один слетевший лист. Они оказались на твердой земле среди обломков, забрызганных чем-то темным и склизким. ф е с подумал о множестве раздавленных слуг города, так похожих на муравьев. Когда они умирали, ему нисколько не доставалось силы, как случилось бы погибать там простые смертные. Откуда-то сбоку вывернула драконица Кейден, уже в человеческом облике. Выглядела она жутко, вся перепачканная темной жижей, так похожей на кровь. Знакомые одеяния превратились в лохмотье, и дышала она тяжело, то и дело утирая сочившуюся из ноздрей кровь, ярко-ярко-алую, словно светящуюся изнутри. «Быстрее! К порталу! Я проведу, я чую!» Они бежали. За их спинами в развалинах пирамиды продолжалась жуткая и непонятная битва. Твари хаоса оспаривали друг у друга брошенный некромантом амулет. Кейден спотыкалась, н е с подхватила, было под руку, драконица зло вырвалась, сплюнула кровью. «Вперед!» Улицы города греха опустели. Стихло постоянное шарканье. Исчезли куда-то безликие прислужники. В небе хлистали во все стороны кнуты лиловых молний. Хлистали и гасли, словно в бессильной ярости. Сверху, из туч, подобно черному граду, падало живое облако бестий хаоса. Бесконечно их множество. р о ж д ё н н ы е силами, для которых жизнь не значила вообще ничего. о к е й д е н как ты нашла нас?» «Потом в с е р а с с п р о с ы некромант!» «Ей!» — быстрый кивок нанес. «Скажи спасибо! Своей верной!» «А ты даже не понял, кто она?» «Не понял и не поклонился!» «А ну-ка, монах, дай помогу!» Мэтр Гальдони кое-как перебирал ногами, повиснув между драконицей, отцом и Клау. — е с Я не знаю, о чем она говорит. Ай — Ай! Из-за ближайшей пирамиды вырвался живой поток. Слуги города греха внизу, крылатые т в а р и демоны над ними. Но что-то изменилось. изменилась в нем, в некроманте. Я призвал сюда тех, кто был со мной связан, причудливым образом смешивая их жизнь со своей. Я отделил их от себя я д а л им жизнь. А это значит, сила хаоса тоже сила. Она разрушает, как разрушает и смерть. А смерть... Не является ли просто инструментом некроманта и некромага? Слишком много правил. Правила цепи, оковы, путы. Факультет м о л и ф и ц и с т и к и учил его многому. Но разве сам он, Кэр Лаэда, Фэс н е я с ы т ь не ломал эти установления? «Хаос вложил в свой удар слишком многое. Поток колючий, рвущий, ломающий любые рамки силы. Ее заворачивают не чарами, то есть рамками, ограничениями, символами». Нет, его направляют одной лишь волей, её напряжением и импровизацией, подобно тому, как искусный музыкант творит совершенно новую, е щ е не коснувшуюся ничьего слуха мелодию прямо на глазах восхищённых зрителей. Во все стороны от них побежали огнистые трещины. Рассекая стены ближайших пирамид, подрубая обелиски и вскрывая взрывавшиеся изнутри зиккураты. о б л а к о острых черных осколков взмыли в воздух, ринулись наперерез атакующим, оставляя за собой огненные дорожки, пронзая камень и плоть, разнося черепа, отрывая крылья, ломая конечности. н и е с взвизгнула. Отец Этлау, он же отец Вильям, громко и совсем не по-монашески выругался. Кейден в очередной раз утерла кровь, покачала головой. «Достойно, некромант! Что ж, останемся здесь и умрем, как подобает драконам. Сейчас я перекинусь». Сапфирово-синий дракон встряхнулся, раскидывая каменные обломки, завалившие узкий проход. «Никто не умрет!» — г л е ф очертила восьмерки, круги и дуги. Оба клинка зловеще шелестели. Так направлять безумную мощь оказалось проще. Надо пробиваться к порталу. «Там уже сон тварей», — мрачно сообщила Ньес. «Госпожа Кейден, быть может, вы сможете взлететь?» Драконица с сомнением покачала рогатой головой. В горле ее глухо клокотало пламя. «К порталу не пробиться. Я взломала границу. Потратила почти все, но пробоина еще не затянулась». и могущественна, госпожа!» — поклонился монах. «Недостаточно!» — сухо заявила драконица. «Даже в этом облике кровь продолжала сочиться из широких черных ноздрей». «Но как ты проложила путь?» «Тихо!» — вырвалась у некроманта. «Тихо!» Сила бушевала в груди, ерилась и рвалась на волю. Ревело подземное пламя, вырываясь из трещин, и сам город греха задрожал, словно в ужасе перед этим буйством. Но где-то совсем рядом, теряясь в бесконечной толпе слуг хаоса, прятались трое. Вернее, они терпеливо ждали, пока он, некромант, их заметит. Те, кто являлся ему в видениях и снах, как Орк, Гном и И.С.Н. Или та, кто д а Нельза на нее похожа. Или та, кто сумел воспользоваться ее обликом. или та к м у разрешили им воспользоваться. Они могли бы скрыться так, что в этой кутерьме их не разглядят и сами здешние хозяева. Но они выбрали иное, дали ему ф э с с у их заметить. Разумеется, не случайно. Какую еще подлость замыслили эти бестелесные, в одних лишь снах являвшиеся ему. Но ревущая сила не и с с е к а л а и раи крылатых существ в и л и с ь над головой, и ослепительные хлысты молний в лапах облачных великанов сверкали в с ё ближе и ближе. «Портал — Портал! — простонал мэтр Гальдони. «Забудь — Забудь! — взревела голубая драконица. Из ноздрей вырывалась кровь пополам с пламенем. «Держитесь за меня! Держитесь все, я вас подниму!» «Нет, слишком их много, всех разом не сжечь!» «Выхода нет, некромант! Ты не видишь? Здесь все разваливается!» И в самом деле трещины сливались, расширялись... Огнисто-золотое зарево поднималось над ними, сила металась обезумевшим зверям. Хаос наваливается со всех сторон, но его твари лишь даром гибнут, а сам некромант ощущает, как в нем словно разгорается все ярче и ярче новое солнце. Сила. «Сила! Ещё больше! Ещё горячее! Ещё! Ещё!» «Остановись!» — это Ньес. Кинулась, обняла, вцепилась. Волосы в разлёт, с кончиков текут огненные струйки. «Слишком много! Сгоришь, некромак!» Нет, он не сгорит. Хаос напрасно надеется выжечь его, заливая потоками даровой мощи. Кто бы ни распоряжался здесь, в городе греха, древние ли боги, пресловутые ли лорды хаоса, они просчитались. Если он, ф е с привел сюда или как-то иначе дал воплотиться в этом мире тому же отцу Этлау или д р а к о ц е Кейден, «Значит, он! Значит, он!» Трещины вокруг них слились, сплошные разломы, отрезая все пути отхода. Кейден широко развела крылья, закинула голову, проревела. «Все! Прочь отсюда! Старика мне на спину! Быстро! Ты, монах! Ты, Ньес! Теперь ты, некромант!» Фесс лишь покачал головой. «Я еще не закончил!» «Безумец!» — рявкнула драконица. Уньес помертвело лицо, она потянулась, было. Но в этот миг восходящий поток силы почти что швырнул Кейден в лиловые небеса. «Она выберется и вынесет их, погибшие в а в и а л и и воскресшие здесь в до сих пор безымянном мире». н и к р о м а н т не пожалел сил, подбросил драконицу и тех, кого она несла на себе. У него еще есть тут дело. А призрак девушки-убийцы сможет отвлечь лича. Вокруг с тяжким грохотом валились пирамиды. До самого неба вздымались тучи огнистых брызг. Твари хаоса остановились, попятились. более не пытаясь атаковать. Трещины меж тем сделались настоящими расколами, устремляясь вглубь здешней тверди. Светло-золотистое сияние устремлялось оттуда вверх, сливаясь с мрачным лилово-багровым светом города греха. И некромант внезапно ощутил одиночество. Страшное, небывалое. словно и впрямь вокруг него куклы, марионетки, движимые только и с к л ю ч и т е л ь н о его собственной волей. Он вспомнил слова Айсоне. Вспомнил боли и обреченность в глазах юной драконицы, которую тогда принял за обиду и ревность. Вспомнил и понял, почему из всех драконов Эвиала его воля и память... т а щ и л и сюда именно мать Аэ. Но проклятие, как? Как он все это сделал? Или кто-то вытянул все это из его памяти так, что он даже не заметил? Те самые орк с гномом? И та, что была с ними, настоящая ли поддельная Сонне, могла бы она... Вокруг него мало-помалу образовывалось открытое пространство. Пирамиды и обелиски обваливались, исчезая в золотистом сиянии. Некроманту некуда было отступать, все дороги были отрезаны. Однако Кэр оставался спокоен, сам удивляясь этому. Бушевавшая сила отзывалась болезненными толчками его сердца. Однако эти же толчки, словно кузнечный молот, ковали сейчас твердую и несокрушимую решительность. Если я привел сюда других, то я много больше, чем простой некромант. Я слишком долго прятался от своего предназначения. Мною пытались играть и манипулировать какие-то силы, затаившиеся в тенях. Сейчас не слишком важно, какие именно. а й с а н е была права, но разом и не права. Этот мир не мертв, его населяют не зомби. Но город греха не зря разлегся о совсем близко от реальности, где существуют армеры и другие города, горы, реки и равнины». «Громадный, бесконечный он слишком сложен, чтобы понять его суть и смысл в один краткий миг. Его истинные хозяева так и не показались. Нет с о м н е н и я о н и сейчас пытаются что-то измыслить, повернуть дело себе на пользу. Что ж, пускай. У него совсем иные намерения». И, словно проверяя себя, некроман шагнул прямо в золотистое сияние провала. Он не должен был провалиться. Бушующая сила вокруг подхватывала, словно восходящие потоки, птицу. Однако стопа его нашла лишь пустоту. Взмах глефы гномья сталь помогла направить безумствующую мощь. и некроманта почти вышвырнула обратно. Нет, так дело не пойдет. Ему казалось, город греха уплывает, словно морской корабль, утопая в волнах золотистого пламени. Оставшиеся пирамиды и зекураты отдалялись. Над ними, почти невидимые во тьме, трепетали множество крыл. Демоны готовились к следующей атаке. Хотя непонятно, зачем им атаковать. Пришелец заперт на крошечном островке, плавающем в золотистом море. Сияние над ним поднимается все выше, поглощая мрачные острия обелисков. «Вот теперь ты точно сможешь открыть себе дорогу!» Грубый голос орка словно с трудом пробивался сквозь бурю. — Теперь тебя тут точно ничто не держит, — подхватил гном, словно из дальней дали. — Теперь ты начал верить, — сказала Аэсонне, незримая среди волн золотого тумана. — Только теперь, словно услыхав ее... Невидимые орды хаоса ответили дружным ревом. Конечно, хаос-то н хаос, а придумать что-то более упорядоченное, чем город греха, огромную магомашину и сполинскую фигуру для творения могущественных чар, еще постараться надо. Или это сделали те, кто убедил хаос подарить им силы, Кто заверил его, что успех — поглощение этого мира — не за горами? Зачем хаосу еще один мир? Да просто потому, что иначе он не может, как огонь не может не пожирать лесной сушняк. — Ты уже почти готов, — сказала Аэ, выступая из золотого сияния. Точь-точь такая, как в тот день, когда они расстались. в той же курточке, узких брючках с развивающимися с жемчужно-белыми волосами. «Нет, конечно же, меня здесь нет!» предостерегающе подняла она руку. «Да и сам рассуди, как могла бы я тут появиться? Ты вызвал меня, ты меня сотворил, потому что я нужна, нужна здесь и сейчас!» «Что ты говоришь?» — вырвалось у него хриплое. «Как это тебя здесь нет? Вот же ты!» «Потому что ты этого пожелал», — нахмурилась юная драконица. «Пожелал по-настоящему. Впервые за все годы нашей разлуки». «А где же тогда настоящая Аэ?» «Я и есть настоящая», — пожала она плечами. Ты захотел увидеть меня, и я пришла. Потом я уйду, вернусь к себе, там, наверху. Ты все-таки до конца еще не понял. Я — это она. Она — это я. Я это смог? — Конечно, смог, — кивнула она. И это, и многое другое. А когда мы договорим? — Я вернусь к себе. А Эссоне будет помнить все. Мы вновь сделаемся одним. Твоя дорога только началась. Ты ступил на нее. Только ступил, но уже хорошо, что перестал топтаться на пороге. Назидательный тон д р а к о н и ц ы раздражал. — Я р е ж у сам э е с о н е Какую дорогу мне выбирать и когда? Та дернула плечиком. Тогда тебе предстоит еще много сюрпризов. — Э-э, когда-то все было совсем по-другому. Болело сердце, ныло тупо и неостановимо. — Я выросла, — без улыбки сказала драконица. — Я больше не могу играть в маленькую девочку. Я никогда ей и не была. Память крови — не шутка. Но тебе так было легче и приятнее, и я играла. А теперь все должно измениться. И мы должны быть вместе. Я человек, аэ, не дракон. Ты то, чем ты хочешь стать. Трон свободен. Осталось лишь подняться к нему по ступеням. Сколько слов и загадок. Криво усмехнулся некромант. А хаос меж тем послушно ждет, пока мы с тобой договорим. Тоже играет? Тоже хочет куда-то меня подтолкнуть? Конечно, хочет. Пожала плечами а э Все хотят. Слишком многое от тебя зависит. И, похоже, все знают, что же именно от меня зависит, кроме меня самого. Нет, конечно. Иные думают, что знают. «Хорошо, Аэ, возвращайся тогда. Ты сказала мне все, что могла сказать». Драконица покачала головой. «Нет, сейчас здесь будет очень жарко». «Ты поистине выросла, дочь». Аэссане поморщилась. «Ты играешь в собственные игры». Наверное, очень приятно чувствовать себя такой всезнающей, мудрой, изрекающей туманные, запутанные пророчества. Нет, очень неприятно чувствовать себя орудием, средством создания великого. В тон откликнулась она. Но, смотри, кажется, у нас гости. Золотое сияние угасало, опускаясь и втягиваясь в избраздивший о город трещины. Вокруг, насколько хватал глаз, тянулись руины, залитые мрачным лиловым светом. Клубящиеся тучи вели безумный хоровод над головами, и в них угадывались смутные фигуры. Одна из них надвинулась... «Разорвала облачную пелену. Гротескная фигура верхом на костяном драконе. Череп, едва о б т я н у т о й кожей, провалы глаз. Он был очень далеко, этот всадник хаоса, или же старательно под него подделывающийся. Но лик его, голодный и пустой, Кэрла Эда видел очень хорошо». Большая игра продолжалась, и силы, что вели его в снах, когда в руках его горели огнем алмазные деревянные мечи, решили, что настала пора посмотреть в глаза друг другу. «Как же я им всем нужен?» — сквозь зубы процедил некромант. «А я хотел всего лишь защищать людей». чтобы они не боялись погостов и кладбищ. «Так не бывает?» — отозвалась драконица. «В ы в и а л е мы, может, и хотели стать просто драконами, но отпущенная сила не давала, так и ты». Бушевавшая вокруг них бурю меж тем стихала, сила вновь обрела прежнее течение, хаотическое, но все-таки течение. Я должен знать, что они задумали. Э, ведь непросто же вытолкнуть меня из этого мира. — У них много планов, — кивнула драконица. — У кого у них? Ты их знаешь? — Местные, средоточие силы. — Как древние боги? — Нет. За жутким всадником хаоса угадывалась целая кавалькада. — Я не скажу точнее, а память крови молчит. — Что ж, справимся и без этого. Некромант поудобнее перехватил Глефу. — Мне только обидно, Аэ, что и ты решила, что мною можно управлять, что ты настолько выше, лучше, проницательнее, что ты имеешь на это право. — Я дракон, — бесстрастно ответила она, не опуская взгляда. «Я делаю не то, что хочу, но то, что должна». «Откуда ты знаешь, что именно ты должна?» «Все драконы знают», — отвечала она с выражением мраморной статуи. «Память крови. Забыл? Это вложено в нас от рождения. Долг превыше всего. Поэтому-то у нас хм, такие своеобразные семьи». — Точнее их у вас нет, — уточнил некромант. — Неважно, — отмахнулась драконица. — Сейчас важно лишь то, что у меня за спиной. — Дохлый мир зомби, неживая тень. — И то, что вокруг него. — А что же вокруг него? Разве не межреальность, куда мы просто не нашли еще выхода? — Я не ощущаю никакой межреальности. Отрезала Айсенне. «Этого не может быть!» «Я не говорю, что может. Я говорю, что не ощущаю». Они замолчали. Крылатые всадники хаоса или того, что действовало здесь его именем, приближались, повеяло холодом, словно воинство это й в самом деле вбирало в себя разлитое кругом тепло. «Это не должно было так кончиться, аэ». «Ты сам не захотел, чтобы было по-другому?» — возразила она. Взгляд был холоден, голос сух. «Ты не знаешь, что такое гордость дракона. Что ж, будь с нею, коль так. С реком и не ес». «Зачем ты так, а я -э? «Ты должен принять решение в конце концов», — она топнула ногой, — «быть собой или быть рабом. Никто не скажет тебе, как осуществить первое. Зато насчет второго в наставниках недостатка не будет». ф э с с только покачал головой. «Аэ, если ты хочешь только упрекать меня, то лучше вернись». Вернись к себе, к т о и н а с т о я щ и й Аэсонне, которая не знаю где сейчас и неведомо чем занята. Я не могу указать тебе путь, и никто не сможет. Любая дорога приведет только в тупик. Предводитель темного воинства пришпорил своего дракона. Тот изогнулся дугой, ринулся вниз. Небеса з а п ы л ы х а л и лиловым. Застонала и к о л ы х н у л а с ь земля, или то, что здесь служило ею. Ты наш! Ты наш! т в о е место здесь! зашипел, казалось, сам воздух. Айсане посторонилась, скрестила руки на груди с сделанным равнодушием. Конечно. Что ей? «Она ненастоящая». «Ненастоящая!» — повторил он вслух. «Очень даже настоящая!» — вскинулась Аэ. -э. «Порежусь, кровь пойдет. Перекинусь, обернусь драконом. Взлечу, изрыгну пламя. А потом вернусь и вновь стану одна, единая. А теперь сражайся, некромант!» Кажется, впервые она обратилась к нему иначе, чем просто ты. Здесь было очень много силы. Он давно привык к ее горечи и, даже лишившись черепа на посохе, направлял потоки, почти не ощущая неудобств. Напротив, горечь словно становилась частью его самого. И, казалось, всегда было так и даже непонятно, когда оно обстояло иначе. Скосил глаза на я д р а г о н и ц а застыла алебастровым изваянием. Жили только глаза. «Это твой путь. Все, на что я укажу, будет тупиком», — повторила она. «Чего ж тут выбирать? Вот она, орда крылатых стражей, демонов, бестий, из упорядоченного хаоса, из города греха». Он, некромант, видел лишь малую его часть. Он не добрался до исполинских живых сущностей на горизонте. Он даже не мог сказать, что это ужасно или греховно. Но ужасала математическая правильность могущественных чар. Весь этот город, похоже, являл собой исполинский инструмент неведомого чародея. Порядок посреди хаоса. «Порядок, как инструмент хаоса!» «Порядок, как слуга хаоса!» «И в центре он, Кэрла Эда!» «Так чего же тут выбирать?» Он закинул посох за спину и изготовился. В безумно пляшущей вокруг силе читались странные паттерны, неожиданно упорядоченные. Те, кто пытался остаться скрытыми, вплетали в бушующий шторм свои собственные чары. Окружали некроманта, ожидали его ответа и готовили что-то свое, поистине невообразимое помощи. з а п о д н я готова была захлопнуться, и приманка уже на месте. Великая сила, которая вот она, рукой подать. Он ощущал это так же ясно, как видел в свое время орка, гнома и ту женщину-богомола в своих странных снах, ту, что прежде прикидывалась Аэ. «Я привел их всех сюда», — проговорил он, глядя в метущийся шторм, рвущий лиловое небо. «Привел», — кивнула Аэ. «Я знала». Я чувствовала, но не могла ничего сказать. Твой путь, только твой. Мои на нем лишь тупики. Кто бы н и скрывался за этой бурей, какие бы сущности. Они явно знали, кто он такой, Кэр Лаэда. И знали очень хорошо. И сейчас готовились обрушить на него такой ураган — чтобы у него уж точно не осталось бы выбора. Ибо выбор — это всегда порядок. В хаосе все равноправно и равновелико. Там не и чего выбирать, ибо каждый шаг возвращает тебя к предыдущему. Различия хаоса не связаны с выбором, они совершенно случайны. Невольно некромант подумал о поистине великих... Примордиальных силах, з а т о щ е н н ы х в этой вечно ярящейся бездне, силах, не осознавших себя, не выделившихся из вечно бушующего и бескрайнего океана. Горька была мысль о тех, кто мнит себя достаточно сильными или хитроумными, чтобы половить рыбку в глубинах лилового моря. кто надеется обуздать, приручить или использовать хаос. Он слишком близко подобрался к обитаемым областям, отравил их своими эманациями, разбудил м ё р т в ы х Нашлись его слуги, те, кто трудился не за страх, а за совесть. И крошечный мир, где-то в глубине упорядоченного, «Что там такое, — говорит Аэ, — что не чувствует межреальности? Чепуха какая!» «Стал по неволе полем битвы!» «Оглядись!» — вдруг скомандовала драконица. Волны крылатых воинов докатились наконец до них. Вершины отдаленных зиккуратов и пирамид полыхнули алым. Багряные мечи рассекли н е ж н ы е под брюшье облаков. Крошечная часть города греха развалилась, но что ему эта потеря, когда стоят сотни и сотни других, протянувшись на десятки л и г или на сотни, на тысячи? Сколько безмолвных слуг складывают и перекладывают артефакты, меняя по воле незримых владык составляющие могущественных чар? Сколько их готовы умереть, напитав собственной кровью творимое волшебство? Нет, не обманывай себя. В жертву требуются совсем другие, способные испытывать истинные боль, и с т и н н ы е боль страха отчаяния. Те, у кого есть настоящая душа, а э, все прочие не более, чем автоматоны-големы. «Куклы, анимированные несложной магией!» Глев описала круг над головой некроманта. Сила послушно потекла, подчиняясь его воле. И в тот же миг возникла чужая мысль, словно чей-то голос спросил. «С кем и за что ты сражаешься?» «Это твой шанс, некромаг!» «Взломай барьеры, вскрой скорлупу этого мира! Вырвись на простор! Межреальность ждет тебя! Траконица просто не в силах ее учуять! Она тоже может ошибаться! а и с о н н е дочь к э й д е н Взломай пределы этого мира! Они не смогут тебя удержать!» «Только тебе повинуется эта сила!» «Только тебе повинуется эта сила!» Она действительно повиновалась, и он, некромант, мог повелевать ею, мог придать ей форму, заставить, как не раз сделал, отнимать то злое подобие жизни, что двигало неупокоенными, и, значит, осталось совсем немного». «Всего ничего между ним и свободой!» «Только ты можешь шагнуть туда!» Предводитель крылатого воинства вскинул длань, указывая на некроманта. Крылья ударили разом, слитно как одно, словно не огромное войско явилось сюда, а лишь несколько воинов, размноженных иллюзией. Кэрлаэда готовился выпустить силу на свободу. — Уходи, а э с с а Это моя битва. — Еще рано, — невозмутимо ответила она. Сунула руки в карманы курточки, упрямо задрав нос. — Все. Некромант повел глефой, вычерчивая стрием клинка причудливую руну. Старик Парри мог бы гордиться учеником. Высшее достижение рунной магии — импровизация. Творение новых рун прямо на поле боя. Сейчас ф э с именно творил, и это была даже не руна, простой символ в несколько р о с ч е р к о в Перед ним возникало прочерченное белым огнем сложнейшее построение окружности, и углы, дуги, сектора, хорды и диаметры. Навстречу налетающим демонам устремились потоки свободной силы, силы, не принявшей никакой формы, ни огонь, и ни вода, вообще не стихия. Воля нек романта разгоняла её. И было в этом что-то поистине свободное. Нет, Кэр Лаэда хоть и импровизировал с символами, но все остальное четко по правилам. И факультета малифицистики, и даже Академии Долины Магов. Предводитель резко натянул поводья. Его чудовищный зверь взмыл отвесно вверх в лиловое небо лавируя среди ярящихся молний. Их слепящие разряды, повинуясь беззвучному приказу, стремились вниз, в некроманта. Вместе с молниями отвесно падали и демоны, сложив крылья, словно намереваясь задавить противника массой. Первая волна обнаженной силы докатилась до них, захлестнула и поволокла за собой. Ломались крылья, рвалась серая кожа перепонок, отрывались конечности и головы чудовищными мечами, взлетали еще выше, исчезая в облаках. В иных попадали молнии, и разорванные демоны исчезали в коротких вспышках. — в с ё правильно, некромант. Рази и круши — это твоя природа. Ты повергал сонмы мертвяков и даже костяных драконов. Ты был разрушителем — это твоя сущность. Недаром тебе повинуется алмазный... и деревянные мечи. Первый натиск крылатых воинов города греха рассыпался и отхлынул. Передние ряды исчезли. Только на полыхающие острия пирамид сыпался черный дождь останков. — Верно, разрушитель. Вперед! Ничто не устоит пред нами. — Пред кем это нами? Что это за мы тут такие? Однако он и в самом деле разрушал. Кто бы ни послал в бой этих крылатых чудищ, он крупно просчитался. н е к р о м а н широко терпал силу. Бездонный океан ее окружал Фесса. И среди сметаемых вражьих шеренг некроманту вдруг почудились лица родителей, друзей, однокашников. «Ты сейчас можешь все. Ты привел в этот мир отца Этлау, драконицу Кейден, деву Этью, не говоря уж о личи. Как? Почему? Отчего? И отчего не вернулись по-настоящему родные и близкие, те, кто ему действительно дорог? Прат, Сугутор, Рысь?» Он недостаточно любил ее, недостаточно ценил дружбу ворка и гнома. Бедняга Эбоназар Джайлз, угодивший из-за него в такой переплет. А вместо него отец Этлау. Темная ненависть родилась у груди, развернулась, распрямилась, словно бросающаяся на добычу змея. «Неужто я мог открыть сюда дорогу только врагам или же совершенно случайным людям, как та же Этио? Неужто все, что осталось во мне, это суть разрушителя?» «Конечно!», «Конечно — зашелестели в ответ голоса. «Ты разрушитель, разве ты забыл?» «Это твои сути предназначения. Смерть, разрушение живого, страдания!» Голоса сбились на протяжный вой. «Ты уже проделал это и победил! Ты спас мир, разрушив то, что должен был!» Волна магии, посланная некромантом, прокатилась над пирамидами. Кое-где их п о л ы а ю щ и е багровым вершины лопнули, словно перезревшие гнойники, извергая потоки стекавшего вниз густого пламени. Но куда больше уцелело, ярче вспыхнули огненные мечи обелисков и в лиловых тучах. Родилось множественное движение, новые новые шеренги крылатых воителей, демонов, тварей хаоса возникали там, словно порождаемые самим небом и облаками в нем. Воздев тонкие копья из костей мертвецов, вниз устремилась вторая волна. А оставалась рядом, но бездействовала. Замерла статуэткой ни единого движения, только подрагивают пушистые ресницы. «Рази, некромант!» Этот второй натиск оказался куда злее первого. «Над некромантом словно зависла исполинская воронка!» И каждая ее частица были устремлявшейся вниз сущностью, злобной и сильной, существовавшей с одной и единственной целью — уничтожить з а м е р ш е г о под ней врага. Потоки чистой магии рвали их в клочья. Распадалась вычурная броня. Развеивались серым пеплом, туго обтянутые кожей кости, разваливались черепа. Порой первым погибал крылатый конь жуткого наездника, и тогда воитель, кувыркаясь, летел вниз, прямо в ждущие его трещины, заполненные жидким огнем. Чем ближе к Фессу... тем медленнее становилось их движение, несмотря на яростно б ь ю щ и й воздух крылья. Садники хаоса словно пробивались сквозь неистовый ураган. Те из них, кто каким-то чудом добрался донизу. Кто-то пытался метнуть в некроманта серое копье. Кто-то выстрелить из арбалета, но и копья. и короткие болты самострелов замирали в полете и рассыпались невесомым прахом. Кэрла Эда сперва отбивался, гордо расправив плечи и крутя надо и перед собой зачарованную Глефу. Однако движения ее тоже становились в с ё короче, в с ё медленнее, словно лезвия прорубались сквозь незримое и вязкое. л я ш у щ а я над некромантом руна съеживалась, сжималась, р о с ч е р к и ее и стаивали. Сыпавшиеся сверху останки крылатой орды падали в огнистые трещины рядом, рассыпаясь и исчезая в фонтанах золотистых брызг. — Ты не выстоишь так! — спокойно сообщили ему голоса. Он знал, что не выстоит. Те, кто воспользовался силой хаоса, творили и творили свои полчища. И это была не иллюзия. Сложнейшие чары города греха, все бесконечные его кварталы, соединенные в единую магическую сеть... Подхватывали потоки силы, перекручивали, сжимали, стягивали, придавали форму и обрушивали на некроманта. Стоять под этим все равно, как под н е и с е к а е м о й горной лавиной или всесокрушающей штормовой волной. Он выдохнется и тогда... «Эх!» «Я не могу указать тебе дорогу!» Голос ее дрогнул, глаза заблестели. «Я же сказала, это будет тупик! Я могу лишь стоять рядом и разделить твою судьбу!» «Как? А д а другая Ая...» «Исчезну я, исчезнет и она!» — просто сказала драконица. Ты согласен, некромант? Нет, я не согласен. Пусть Аэй покинула меня, пусть я не ответил на ее призыв, но я не согласен. Пальцы его разжались. Казалось, он целую вечность месил тягучую и неподатливую глину. Пляшущая руна стала исстаивать, распадаться и... Некромант ощутил, как пальцы его смыкаются на двух эфесах. Шершавый и теплый один, гладкий и холодный другой. Да, гладкий, но из руки он все равно никогда не выпадет. Алмазный и деревянные мечи. Материализация чистых идей. Что еще могло создаться здесь, в городе, греха? Драгнир с и м м е л ь с т о р н о м Артефакты, которыми он прокладывал себе дорогу в снах, полагая это путем к свободе. Дошел до конца дороги, уперся в западню. А теперь в руках его прочно лежали те самые мечи, что сгорели безвозвратно на утонувшем крабе, не выдержав безумной силы спасителя. Ненависть! Клинки ненавидели друг друга и ненавидели его, н и к р о м а н т а за то, что держал их обоих разом. Каждый из них мог оставаться только один и никак иначе. Но сейчас их было два. и они жаждали битвы. «Любая дорога, которую тебе покажут, окончится тупиком». ф е с размахнулся. Мечи повиновались, завывая от ярости. Тонко гудел, словно натянутая струна, драгнир. Шибел точно ветер в ветвях и мельсторн. «Окончится тупиком!» Алмазные деревянные мечи словно сами нашептывали слова нужных заклятий. Откуда-то сверху, из фиолетовой тьмы, из клубящихся облаков, вывалился вдруг скелет, нелепо размахивая костяными руками и ногами. Рухнул чуть н е на голову некроманта, а за ним еще и еще. Словно там, наверху, вскрывались нижние слои кладбищ, переполненных погостов и катакомб. Впервые, наверное, неупокоенные лезли не вверх, а падали вниз. Десятками и сотнями. е щ ё в воздухе они с ц е п л я л и с ь со всадниками хаоса, рвали их за доспехи, за оружие за всё, что могли, вгрызались, рвали зубами и ногтями, срывали шлемы, норовили выдавить глаза, перегрызть горло. Это было сладко. Какие враги с т о я т перед ним, когда к нему, «Вернулись мечи! Какие драуги! Какие еще твари, угнездившиеся под старыми могилами, в склепах и криптах, злобные, голодные, ненасытные! Я разрушитель! Я покорю вас и поведу войной!» «Я смету этот нелепый фиолетовый город, не весь кем тут возведенный! Я покорю его!» Мертвые сыпались с неба все гуще, смыкали ряды, всячески избегая лишь золотого пламени. «А мечи!» в с ё звали и звали, и все, кто умер, охваченный ненавистью, кто пал, не успев последним усилием вогнать клинок в торжествующего врага, не успев отомстить, все они вливались в воинство некроманта, уже сейчас огромное, но в с ё растущее с каждым мигом. Садники хаоса прекратили атаку. Перед ними вздымался сплошной вал скелетов, трупов разной степени разложения, отвратительная шевелящаяся масса, не боящаяся ни огня, ни конечного разрушения. Мертвяки повиновались малейшему движению мечей. п ж е л а й некроманты, они устроили бы тут балет любой сложности. Теперь сила уже не обрушивалась на крылатых садников могучим ураганом. Ничто не преграждало им путь. И, завывая, стражи города греха не зринулись прямо на воинство некроманта, не обращая внимания на потери. «Ты наш! Ты наш!» — загремело со всех сторон. «Мечи! Мечи! Мечи!» «Мечи! Всесильные, всемогущие, лакомая добыча! Мечи, сгинувшие в его мире! А вы, неведомые, так надеетесь на их возрождение тут?» В замах алмазного меча. Он внезапно удлиняется. Сверкающее белым лезвие рассекает шевелящийся вал из мертвых тел, погружается в расселину. Золотистое пламя обнимает его. Языки солнечного огня обвиваются вокруг клинка. Тянут его на себя... Тянут со всевозрастающей силой. Мертвые воители, отданные мертвым же небом, поднялись, принимая на себя удар крылатых всадников. Однако некромант не спешил им на помощь. Взмах деревянного меча, и он точно так же погружается в трещину. С хрустом словно бы рвется плотная мешковина. И осколок тверди с фессом, и неподвижно застывший аэ, точно льдина, подхваченная сильным течением, начинает двигаться. Рассыпается вал издергающихся мертвых тел. Обломок плывет, покидая область золотистого пламени, оставляя позади и подстроенную западню, и свистящие над головой крылья адских воинов. Неважно, иллюзия они или реальность, Карла Эдди, здесь и нечего делать. — Что ты задумал? — не выдержала драконица. Некромант улыбнулся. Он знал, сейчас начнется настоящая атака. Как только они... Поймут, что здесь происходит. — Аэ, ты готова? — И я всегда готова. Пылка откликнулась та. — Но что? — Сейчас увидишь. Он произносил какие-то бессмысленные слова, вглядывался, вглядывался в глаза, стоящие рядом драконицы, искал подтверждения жуткой догадки. и надеялся, что нашел их. Пальцы его разжались, выпуская д р а г н е р с э м е л ь с т о р н о м и АСНН э вдруг конвульсивно дернулась. «Ты что? Зачем?» «Не бойся», — как мог безмятежно сказал он. «Это не имеет значения. Мы все вернем. Вот, смотри». и резким, отчаянным движением вогнал лишившийся черепа посох прямо в твердь их подхваченного течением островка. Мимо проплывали уродливые пирамиды и зиккураты. Город греха точно отодвинулся, сделавшись вдруг ярмарочной декорацией. Вокруг заплескалась темная пустота, словно волны таинственного моря. Острия б е л и с к о в и без того полыхавшие вдруг словно раскалились до светло-алого. Сила забилась в конвульсиях, и ладонь некроманта свело от боли. Однако посох он так и не выпустил, и ладонь не разжал. «Что ты делаешь?» Аяса н е к и н у л а с ь к нему, но в этот миг, справа и слева, из-за вдруг оказавшихся рядом пирамид, вырвалась пара крылатых существ, во в с е м подобных тем, что встретили свой конец наверху в склепе на кладбище Сенмар. Держи! Держи посох, как следует! Драконица повиновалась. Тиснула разогревшаяся древка, скрипнула зубами от боли. «Терпи! Совсем чуть-чуть!» Некромант прыгнул на край островка. Привычно крутанул глефу. Демон уклонился от молодецкого замаха, попытался достать некроманта хвостом, усаженным шипами, так похожим на драконий. «Не преуспел!» Взмыл над островком, зашипел яростно. «Долго еще!» — выкрикнула а я с м о т р и на него! Смотри!» «Смотрю! Он... Он живой!» ф э с с выдохнул. Темный посох, отполированный его руками, вздрогнул раз, и другой, и третий. Короткие болезненные судороги прокатились по некроманту. Каждый мускул сокращался и сжимался, так что Кэр едва не выпустил оружие. Торец посоха погружался в сухую безжизненную твердь, уходил все глубже, и все-таки он оставался просто посохом. «Я больше не могу!» — взвизгнула вдруг Аэ. «Жжется!» Вторая крылатая бестия пронеслась над самой головой Фесса, мало не достав когтями. Гибельное заклятие смертельной гнили распада он встретил г л е ф о й стремительным ее р о с ч е р к о м и руной разрушения. Он боялся взглянуть в глаза Аэ. Боялся, что дрогнет, что не решится. Но стоило услыхать вскрик «Жжется!» как последние сомнения отпали. Взмах! Шипение в воздух, а разрезаемого острым искрящимся лезвием. Остриё клинка соприкоснулось с шеей девушки чуть пониже уха. Рассекло плоть. Тёмная кровь ударила фонтаном. Полилась на древко посоха. Струйки её обнимали тёмное дерево, впитывались... Втягивались им. Колени неотличимого драконица и с о н н ы существа подломились. Хрипя, оно рухнуло, щедро поливая в о н з н н ы й посох собственной кровью. Сухая древесина, пропитанная потом, содрогнулась. По гладкой поверхности побежали трещины. Вот из одной высунулся тонкий серебристый росточек. Затрепетал, задрожал, выпуская один за другим серебристые с жемчужными прожилками листья, так похожие на волосы драконица с а н е За первым ростком последовали и другие. Они стремительно вытягивались, удлинялись, в свою очередь ветвясь и окутываясь нежной листвой. Серебристое сливалось с зеленоватым, светлым с в е т л ы м как первая трава на проталинах. Посох оборачивался деревцем. Поплыл тихий звон незримых колокольцев. Дерево впитывало силу. Вбирало злобу и ненависть, жажду убийства и крови. Тело убитой застыло. в о л о с рассыпались. Руки в последнем усилии вцепились в сухую твердь. Впрочем, сухой она быть переставала тоже. На ней пробивались стебельки. Тонкие стрелки стеблей протискивались меж шершавыми камнями, распускались бутоны, проглянули первые венчики цветов. Город греха взревел от ненависти. Из зикуратов вырвались еще несколько демонов. Вновь засвистела глефа, ударив в чешуйчатую броню твари хаоса. Из раны выплеснулась кипящая огненная кровь, устремилась в бездонную пропасть — пламенным водопадом. Островок с распускающимся деревцем медленно поднимался все выше, над лиловыми и фиолетовыми строениями, над застывшими слугами города, над его незримыми хозяевами. В отдалении крылатые воины безуспешно пытались выйти из схватки с мертвяками. Зомби с н и м а л о изобретательностью и невиданной силой раскачивали своих собратьев без сантиментов, швыряя их навстречу налетавшим всадникам хаоса. Некроман стоял над тонким недвижным телом. Серебристые волосы д р а к о н и ц ы испачкала кровь. в с ё еще толчками, выбивавшиеся из раны, ф е с окинул взглядом несколько крылатых бестий, крупных и быстрых, направлявшихся к его островку, и быстро начал чертить фигуру так, чтобы д е р е в ц ы сприжавшимся к нему телом, оказались бы в самой середине. Он работал стремительно. Каждый р о с ч е р к ложился словно на века — Словно на полу в огромном храме и ложбинке вот-вот заполнит кипящее золото, солнечное золото, смешанное с истинным серебром. Трава и цветы поднимались все выше, распустились легкомысленные васильки, пробился клевер, п о д н я л а желтая личико первая ромашка, прогудела пчела... Деловида опустилась на венчик, сложила крылья, полезла внутрь, занимаясь от века положенным трудом. Сердце некроманта билось все быстрее, чело покрылось потом, он не мог ошибиться, не имел права или все погибло. Крона весело зеленела, лунно-чистый цвет смешивался с прозрачно-изумрудным. По коре поползли трудяги-муравьи, застрекотал кузнечик, а ф е с все чертил и чертил. Этой фигуры не было ни в одном учебнике некромантии. Как и руна, она рождалась словно сама собой. Но, — у н и м а л Кэр, — здесь и сейчас... Не происходило абсолютно ничего случайного. Двух тварей хаоса он отбросил, одну зацепил вполне серьезно. Кувыркаясь оставляя за собой веера разлетающихся кровяных брызг, она рухнула вниз, правда сумела таки выровняться, и дергающимся полетом ушла куда-то в фиолетовый сумрак. Город греха не знал, что делать. Когти бести оставили четыре глубоких борозды с корнем, выдирая траву, разрывая землю, уже не сухую, бесплодную, но густой живородный чернозем. И шрамы эти стремительно затягивались, словно невидимая рука опытного лекаря сшивала края раны. «Сейчас», — пробормотал некромант, — Его начинал трясти озноб, в глазах темнело. Деревце поднималось все выше и жадно требовало сил. А силу мог дать только он. Принять ее в себя, преобразовать и подарить тому, что начинало цвести и жить вокруг него. Новая атака. На сей раз четыре твари, и каждая со своей стороны. Еще одна поднырнула под островок, норовя вцепиться снизу, наивно думая, что там не достанет. Они впились в края летучего клочка тверди. Когти их глубоко погрузились в мягкую влажную землю. Фесс видел распахнувшиеся пасти, коричневатые клыки, глотки, откуда разило гнильем. д е р е в ц а задрожало, словно в испуге. — Не бойся, маленькая, я не дам тебя в обиду. Все, кого я вызвал, кого привел сюда, сыграли свою роль. Последний аккорд он твой, некромант, и никуда от него не денешься. Ошиблись те, кто считал, что ты в ловушке. Ошиблась и та, что думала, она может направлять тебя. потому что люди всегда останутся всего лишь людьми по сравнению с драконами и их памятью крови. Но дело сделано. Четыре уродливых отражения сути истинных драконов, искаженных хаосом, вечной жаждой воплощения, ринулись на него со всех сторон. Пятая тварь, вцепившись всеми конечностями, яростно г р ы з л о дно летающего острова. Сам же он поднимался все выше, приближаясь к кипящим лиловым тучам. Некромант ощущал бурление дикой силы. Хаос словно разом пытался двигаться в мириаде направлений одновременно. Ринувшихся на него чудовищ он встретил по старинке, сталью глефы и добрыми чарами еще времен долины. Лопнул панцирь на одной, словно угодив меж невидимых, но неподъемно тяжких ж и р н о в о в Острие чиркнуло по горлу второй, и с косого разреза брызнула горящая кровь. Третья уже готова была вцепиться в спину. И некромант встретил ее выставленным клинком, ударив вслепую. Трое. Отбить удар четвертый он уже не успевал. Собственно, он знал, что не успеет. Они сшиблись грудь в грудь, когти вспороли ему бок. Теперь брызнула уже его собственная кровь. От боли все помутилось, он падал. падал, падал, ощущая, как встало время и как растет панический предательский ужас. А что, если он ошибся? Его кровь, простая человеческая кровь, алая, как и положено, растекалась по линиям магической фигуры и тоже начинала светиться серебристо-зеленым, подобно листве над головой. Тварь торжествующе взвыла. Пятая, остававшаяся под островком, ж а д н ы й и нетерпеливо рванулась наверх, не в силах удержаться. б е с т и лишал рассудка запах крови. Некромант падал, но его уже подхватывали внезапно выросшие, рванувшиеся ему на помощь ветви. Не щадя, вонзались в открытые раны. Острые, словно копья, они ударили в глаза и пасть демона, с легкостью пронзая чешуйчатый панцирь. Их нанизало, словно навертелы, притиснуло друг к другу. Сознание разрывалось, однако ф е с не позволил себе лишиться чувств. смотрел, как затухала жизнь в глазах твари хаоса, как покидала ее сила и как ветви серебристого деревца мигом пускали множество корней и корешков, вбирая ненужную бестии плоть. Кровь некроманта кипела в линиях фигуры, а сам он, тяжело стоя на одном колене, и, ухватившись за ствол, неотрывно смотрел, как шевельнулось мертвое тело драконицы, как его начали оплетать неутомимые ветки, обвивать, врастать, растворяя его в себе. Беззвучный крик взрезал его мысленный слух. «Держись! п р о х р и п е л он. «Держись! Ну, пожалуйста!» То, что представлялось именем Аэсонне, исчезло полностью покрытой листвой, растворилось средь густых зеленых побегов. Пахло свежей травой, молодыми листьями весной, утром природы. Тугой кокон дернулся раз и другой. Замер, а потом быстро начал распадаться. Побеги желтели и ссыхались, но лишь для того, чтобы преобразиться, зазеленеть вновь. Под плотным покровом ничего не было. Ни тела, ни одежды, ни ремней или хотя бы пряжек. Ничего. «Возвращайся!» Проговорил некромант, обращаясь к буйствующим тучам. «Возвращайся, аэ! Нам есть о чем поговорить!» Островок плыл все выше и выше, пробивал поспешно расступающиеся облака. «Возвращайся!» — крикнул он уже в полный голос. «Легкий толчок!» Это разжались воздушные корни, выпуская сухую оболочку твари хаоса. Той самой, пятой, что так и не успела к пиршеству. За спиной Кэра кто-то негромко кашлянул. Негромко и смущенно. А Эссонне в зеленом платье стояла, обхватив дивное дерево, тонкое, но высокое, раскрывающееся полупрозрачными голубоватыми листами. Оно тоже менялось. И подобие того, что увидишь в любом лесу, уходило. По широким листам играли капли звездной росы, потянуло свежестью. «Простишь ли ты меня?» Она прижалась щекой к серебристо-жемчужной коре. ф э с с улыбался. «Было больно, и боль это останется с ним надолго, если не навсегда, но сейчас он улыбался. Им предстояло много работы. Мир изменился бесповоротно, пусть даже пока еще об этом и не догадывается. И его некроманта долг сделать так, чтобы здешние обитатели ничего бы и не заметили, и ни о чем не догадались». Только вот дышать бы им стало полегче. Да кончилась бы эпидемия неупокоенности. Но теперь он знал, что с ней делать. Правда, ему предстояло еще познакомить АСНС НИЕС, а это наверняка выйдет потруднее, чем сладить с Личем. Лич. Он тоже был нужен. Там наверху ждали дева Этиа и рыцарь Конрад, а еще призрак той самой девушки, что должна была сдержать мертвого колдуна. Ее муки закончены. — Возьми! — вдруг услыхал ф э с Аэ нагнула серебристую ветвь дерева, и та послушно отделилась. Замерла причудливым посохом, не мертвой деревяшкой, но живым и дышащим оружием. Тем более, что снизу вновь поднимались демоны. Город греха не сдавался. Не сдавались его хозяева. Их не так просто уничтожить, но самое главное, нужно ли? Ведь если бы не они, не родилось бы это древо. Островок продолжал подниматься. Лиловая тьма бежала от серебристых лучей. Еще немного, и пред ними откроются врата. Врата, за которыми армера, и черепичные крыши, и медленные реки, и горы, где ждут своего часа разбросанные злые семена хаоса. Но все это будет после. а й с а н е аккуратно качнула ветвь. С широкого листа сорвались сверкающие капельки, Полетели вниз. Нет, уже ни капельки, но семена. Прощальный их подарок личу и тем, кто стоял за ним. Драконица смущенно улыбнулась. Демоны приближались натружно, работая крыльями, и Кэрлаэда удобнее перехватил врученный Аэ посох.